Глава 36. В сегодняшнем заседании, кроме членов Лиги, присутствуют уважаемые гости, а также кандидаты в Лигу. Разрешите огласить повестку дня. Первое. Принесение кандидатами торжественной присяги. Второе. Оглашение письма генерала Сметанникова к стокгольмскому атташе американских Соединенных Штатов. Третье. Текущие дела и дальнейший план работы. Хаджет Лаше снял черепаховые пенсне и оглянул собрание. За раздвинутым обеденным столом в квартире, занимаемой генералом-майором Гиссером, сидело 17 человек. Направо от председательствующего Лаше играл карандашом граф де Мерси. Налево сидел, как бы отсутствуя, маленький, сухой, востроносый американец, адъютант атташе США. Напротив блестел с сальной лысиной генерал-майор Гиссер с отечным животом и пыльной растительностью на лице. В 1918 году военный комиссариат РСФСР почему-то поверил в офицерскую честь Гиссера и послал его военным агентом в Швецию. Некоторое время он отправлял из Стокгольма с курьером в Питер пачки газетных вырезок, покуда не удалось выписать к себе жену, дочь и сына. После этого он счел свои моральные обязанности исчерпанными. Теперь сильно нуждался в деньгах. По сторонам сидели рыжебородый Эттингер, рослый, со вздернутым носом, со шрамом через всю щеку, поручик Биттенбиндер и женственный, элегантный, за лысым лбом, лейтенант Извольский. На одном конце стола у раскрытого окна четверо рослых, молочно-румяных шведских офицеров. На другом — датчанин-коммерсант Вальдемар Ларсен, Александр леванд и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов бочком на стуле позади них. Господа, создатель Лиги и почетный ее председатель, генерал Сметанников, находится в настоящее время в России, где с опасностью для жизни производит работу по укомплектованию сил для борьбы изнутри мне поручено вести работу в лиге на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? Голос Битен Биндера. Просим, просим несколько хлопков. Благодарю за честь, господа. Предлагаю считать заседание открытым. Приступим к принесению присяги. Хаджет Лаша перегнулся через стол к Зольскому и указал глазами на угол комнаты. Там На круглом столике стоял закрытый крепом портрет в плюшевые рамки, убранный хвоей и живыми цветами. Извольский поручик Биттенбиндер по-военному ловко вскочили, выдвинули столик с портретом на середину комнаты и лихо стали по сторонам на карауле. Лэша опять, вздев пенсне, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера Хмура Лили растеряно, Марис, нисходительно усмехаясь, поднялись и стали перед портретом. Члены лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть. Вступающие в Священную Лигу борьбы за восстановление Российской империи княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного генерал-майора Николая Александровича Степанова, И Мария Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги. «Памятуйте, что под этим траурным крепом символ спасения и величие нашей Родины». Он поправил пенсны и стал читать по бумажке раздельным, торжественным голосом. «Я прочел и одобрил предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписал ее» вполне сознавая всю ответственность за нарушение ее. Всей моей жизнью, всеми моими помышлениями с радостью вступаю я в организованную по военному группу и клянусь до последнего издыхания служить Отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Если я, вольно или невольно, изменю святому делу, я тем самым себя осуждаю на смерть. Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Мария Михайловна пробормотали вслед за лаши слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты. «Целуйте, дам Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу, члены лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой на Лымову. «Мы никого не принуждаем вступать в лигу». Дело спасения Родины — дело совести. Но позвольте еще раз повторить вам, патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии, наше горячее желание — видеть командира серебряной роты подполковника Налымова среди нас». Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю. Хаджет Лаша нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер и Биттенбиндер угрожающе поглядывали. Лаша кивком отпустил Леванта. «Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатление недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена». Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное также по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Извольским и секретарем стокгольмского отделения Лиги, поручиком Биттенбиндером. Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенсне с придушенным вздохом взглянул на занавешанный трауром портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски, с поклоном в сторону графа де Мерси и по-английски с поклоном в сторону адъютанта американского атташе. Стокгольм. Господину атташе США. Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков, так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и беззаконный образ действия большевиков. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить общественному мнению вышеуказанных стран как можно больше документов, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов. Граф Мерси и адъютант военного атташе США переглянулись. Лаше продолжал. За последние месяцы Стокгольм был центром, в который свозились все важные документы большевиков, а также крупные ценности. 127 миллионов рублей русскими кредитными билетами, 2 миллиона американских долларов, 200 тысяч английских фунтов и 4 миллиона франков. Нам совершенно известно, что в Стокгольм привезены из Петрограда личные драгоценности семьи Романовых. Императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант граф Орлов в 400 каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия. Здесь Хаджет Лаши приостановился на секунду, чтобы впечатление от его сообщений глубже проникло в душу присутствующих. Действительно, у членов лиги светились глаза. Упомянутые документы и ценности «Хранятся большевиками на трех частных квартирах в Стокгольме, местонахождение которых мы можем установить», — продолжал он. «Полковник Магомед Бек Хаджет-Лаша, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии, предлагает достать все документы и ценности большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом». Он имеет свою собственную организацию, Стокгольмское отделение Лиги, из храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить упомянутые помещения и изъять у большевиков все их средства подкупа и преступной пропаганды. Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешепнулись. Гравда Мерси, собрав горизонтальными машинами лоб, разглядывал кончик карандаша. Американец плотно поджал губы.